Они были اولمэками. Никто не знает, откуда они пришли, где находилась их родина. Они появились на юге современной Мексики около 3.500 лет назад и начали строить города и возводить пирамиды. Они создали особую иероглифическую письменность, которую пока никто не может прочитать. На память потомкам Они оставили гигантские головы, вырезанные из базальта. Кто же они? Ольмеки. О их истории полно вопросительных знаков, и даже археологические исследования мало что проясняют в их судьбе. Сегодня историки считают именно ольмеков подлинными родоначальниками культуры Месоамерики, отцами тамошней истории. при течениях Майя, Сапотеков и Отстеков. С 1200 по 400 год до нашей эры, то есть в эпоху померкам старого света, прошедшую между Троянской войной и золотым веком Афин, اولمки главенствовали в этом регионе. Однако по-настоящему исследование их культуры началось лишь 6 десятилетий назад. Рассматривая происхождение ольмеков, учёные выдвинули несколько гипотез, которые кажутся очень любопытными. Одни историки ищут происхождение этого народа на тихоокеанском побережье Мексики, на территории штата Герреро. Но это наименее сенсационная теория, поскольку она признаёт ольмеков фактическими уроженцами этих мест. Согласно другой гипотезе, Они пришли сюда из Вальдивии, с побережья Эквадора, где в 3000-2700 годах до нашей эры сложилась одна из древнейших в Новом Свете культур керамики. Возможно, часть тамышних племён со временем перебралась далеко на север, в Мексику, качая по Панамскому перешейку или же двигаясь на кораблях и лодках вдоль побережья. Наконец, третья и, пожалуй, самая неожиданная гипотеза гласит, что алмеки это народ, сформировавшийся далеко от берегов Америки, где-либо в Африке, Азии, Монголии, Китай или на островах Океании. В её пользу свидетельствуют то, что знаменитые каменные головы Незабвенные фотосессии племеков обладают определённым сходством и с негроидами, и с узкоглазыми жителями Восточной и Юго-восточной Азии, как впрочем, и с полинезийцами. Эти толстогубые, узкоглазые из Ваяне столь же уместно смотрелись бы где-нибудь на побережье Ганы или юги Китая. Возможно, именно правители اولمекков были теми самыми людьми или божествами, о которых рассказывают мифы отстеков и майя, этими культурными героями, приплывшими из-за моря, чтобы научить жителей Мексики всему, без чего немыслима культура. Пока никаких подтверждений этой гипотезе нет. Но исключать её нельзя. Но может быть, Когда-нибудь об этом же поведают письмена альмеков. В девяносто девятом году прошлого века в штате Веракрус во время прокладки дороги была случайно найдена каменная плита размерами 36 на 21 и 13 сантиметров, так называемая панель из каскахаля, покрытая панелью. загадочными иероглифами. Однако смысл начертанного совершенно непонятен учёным. Возможно, язык ольмеков удастся разгадать, когда будут обнаружены новые надписи. Быть может, мы имеем дело с вершиной айсберга. Длят ли стоит удивляться тому, что единственный пространный текст оставлен ольмеками именно на каменной плите? Целые библиотеки исторических, юридических, поэтических текстов этой погибшей цивилизации могли быть начертаны на материалах растительного происхождения, давно истлевших в тропическом климате Месоамерики. А может быть, мы пока плохо знаем археологию Нового Света, и где-нибудь в захолустной глуши ещё дожидаются своего открытия? каменные грамоты далёких тысячелетий. Среди круговороте племён, населявших древнюю Америку, в череде их союзничества и вражды, альмеки явились как снег на голову, как торнадо в степи. Их имя люди страны каучука, впрочем, придумана. Известно, что в районе мексиканского залива во времена отстеков, то есть незадолго до прибытия в Мексику испанцев, жил народ именовавши себя ацтеками. Именно это название в первой половине 20 века и было дано создателем неизвестной культуры бронзового века, обнаруженной на территории Мексики. На самом деле нет никаких данных, свидетельствующих, что современники отстаков были потомками того загадочного народа, что создал около 3000 лет назад культуру, которую мы зовём мексиканской. Как именновали себя те древние люди, удостоенные случайного прозвище, мы в действительности не знаем. Не трудно догадаться, что в обществе اولمэков установилась строгая иерархия, иначе не объяснить появление колоссальных голов, высеченных из базальта. Ведь эта работа требовала невероятного напряжения сил. Подобные изваяния могли быть созданы лишь там, где небольшая группа людей, составлявшая элиту, повелевала множеством подданных, относившихся к низшей касте, к числу работников, которых можно было отправить за сотню километров ради того, чтобы перевозить многотонные глыбы. Историки продолжают спорить о том, кто правил обществом ольмеков: вожди, обожествлённые цари или цари и жрицы. Создали алмеки свою империю. Пока мы не располагаем никакими фактами, доказывающими присутствие на карте мира этой сверхдержавы американской древности. Уверенно можно сказать лишь одно, что алмеки активно осваивали земли, окружавшие области их расселения. Археологи находят их колонии и фактории вдали от исконных владений. Достоверно известно, что торговые связи ольмеков простирались на полторы с лишним тысячи километров. Они торговали с отдалёнными областями железной рудой, раковинами, минералами, панцирями черепах, костями скатов и изделиями из нефрита и керамическими сосудами. На рубеже 5-4 веков до нашей эры Дале ра разрушена Лавента, крупнейший город Альмеков, а их колоссальные головы намеренно повреждены. Историки не знают, по какой причине погибла Лавента. Похоже, её население спасалось буквально бегством. Возможно, причиной стала война с одним из соседних городов, вынудившая жителей поверженной метрополии искать спасения. Другой вероятной причиной называют гражданскую войну или восстание крестьян, отказавшихся повиноваться элите. Ещё одним бедствием мог стать коллапс. Численность городского населения возросла до такой степени, что оно не могло найти себе пропитание. Так, 1000 лет спустя экономическая катастрофа пресекла дальнейшее развитие цивилизации Майя. Однако история Альмека все же другой случай. Не похоже, чтобы они исчерпали все ресурсы развития. Здесь не видно следов и стихийного разрушения. Города не выжжены дотла, не разграблены. Их, если уместен такой технический термин, планомерно демонтировали. Монументы скоблили, стесывали, разбивали на части и, конечно же, не было бы, которые потом аккуратно закапывали на крестных холмах. В истории неизвестны случаи, чтобы захватчики или восставшие бедняки так почтительно обходились с поверженными святынями, погребая прошлое, как отжившего своё царя. Может быть, альмеки ритуально уничтожали свои религиозные центры. В позднейших культурах Месоамерики Традиционно считалось, что каждые 52 года заканчивается определённый жизненный цикл. После этого совершались различные церемонии, приносившие обновление. Возможно, эти верования восходят ещё ко временам ольмеков. И если ритуалы не приносили желанной помощи, а тяготы и беды лишь продолжали нарастать, то, может быть, перепуганные люди решались пожертвовать древними храмами и городом, в котором их предки прожили много веков. А что если по этой причине и была покинута Лавента? В конце концов, это не первая и не последняя столица, оставленная своим народом.